Глава четвертая. Голодайте на здоровье. В один из четвергов, в приемный день, пришел больной, отрекомендовавшийся врачом. Он хотел посоветоваться по поводу лечения голоданием, о котором слышал и читал, но, как он сам сказал, знает недостаточно ни для врача, ни для пациента. Дождавшись, когда схлынул поток посетителей и приемное опустело, он остался в моем кабинете. Завязалась беседа. Двум врачам всегда есть о чем поговорить. Естественно, что разговор сразу перешел на лечебное голодание. Вы говорите, что длительным голоданием следует лечить только в стационарных условиях, а ведь за границей им пользуются широко и частные врачи, сказал доктор С. Частные врачи? Возможно. Они берутся за все. Но оставим запад. Посмотрим, стоит ли пользоваться этим методом амбулаторно в наших условиях. Думаю, да. У нас уже были опыты амбулаторного лечения, проходили они удачно. Но к этому способу мы обязаны предъявить большие требования. Необходимо сделать все контрольные анализы, рентген, электрокардиограмму, проводить физиотерапевтические процедуры, все время следить за кровяным давлением, составом крови. Главное же условие, чтобы врач стал специалистом в этой области, чтобы он знал разгрузочную диетическую терапию, так же как медикаментозную или физиотерапевтическую. Но и это еще не все. Врач обязан обеспечить больного врачебным и сестринским надзором. Всякое постороннее вмешательство, критика, соболезнования, насмешка, уговоры не только мешает лечению, но и может нанести непоправимый вред. Поэтому врач должен влиять не только на лечащегося, но и на окружающих его людей. Вот сколько забот ожидает медика, взявшегося за ампулаторное лечение голодания. Надо учесть еще одно обстоятельство. Вне стационара больной лишается такого важного фактора, как общение с другими людьми, которые, как и он, лечатся голоданием. Наши наблюдения показали, какое значение имеет взаимный интерес сочувствие во время голодания и восстановления. И знаете. Такова сила нашего метода, что больные, попадающие в клинику, очень скоро становятся последователями и энтузиастами этой терапии. Зайдите в отделение, поговорите с первым, кого встретите, и вы услышите самые положительные отзывы об этом лечении. Никакого уныния, оптимистическое настроение. Психологически это можно объяснить так. Каждый, решивший голодать, преодолевает естественное сопротивление сознания, основанное на первичной мысли, что питаться – это нормально, хорошо, а голодать – плохо, опасно, мучительно. Но выбрав этот метод лечения, пациент начинает чувствовать себя героем, и значит ему не приличествует жаловаться, а нужно держаться молодцом. Все бодрятся, все поддерживают друг друга, и это создает общий благоприятный фон. Вдруг я замечаю на лице С. улыбку, застенчивую, виноватую, так не идущую к его мужественной внешности. Да Это вовсе и не улыбка, у него дрожат губы. Что же с ним? Объяснение я получаю незамедлительно. Я верю в этот метод, хочу лечиться. Но должен откровенно сказать вам, что я не чувствую себя героем. Я до слабодушия позорно боюсь ощущения голода, голодных мук. Поверив в мое сочувствие, Эс продолжает. Дело в том, что я ленинградец. Мне было девять лет, когда началась война. Отец погиб на фронте в первые месяцы. Наша семья осталась в городе. Постепенно умирали мои родные, дедушка, дядя, умирали соседи. Нас было четверо детей, и трое из них погибли. Дольше всех держались мать и я, потом скончалась и она. Меня с тяжелой дистрофией положили в больницу. Как видите, я выжил. Не считайте меня трусом. Я не боюсь никакого труда, лишений. Наоборот, трудности привлекают меня. Мобилизует, но голод? У многих, как и у вас, лечебное голодание ассоциируется с вынужденным голоданием. И уж, конечно, с ленинградской блокадой и ее тяжелым последствием дистрофии. Известно также, что от голода погибают в капиталистических и экономически слабо развитых странах тысячи людей. Однако вынужденное голодание резко отличается от лечебного, дозированного голодания. Подчеркиваю, что дозированное голодание никаких гистрофических, необратимых патологических изменений в организме человека не вызывает. В этом вы убедитесь. Что же касается мук голодания, то они не так страшны. Побеседуйте с нашими больными, и вы услышите, как они говорят. Голод не тетка, а родная мать. Я познакомил доктора С с больными. Рассказал о сущности и методике проведения лечения голоданием. Вот вкратце то, что я считаю, должен знать каждый. Кто хочет лечиться дозированным голоданием, ибо первым условием успешности метода является достаточная осведомленность больного и отсутствие страха перед этим видом терапии. При поступлении пациент прежде всего проходит детальное обследование, в том числе терапевтом, невропатологом и рядом других специалистов. Делают биохимические анализы крови, мочи, кала, снимает электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, измеряет кровяное давление, пульс, определяет вес и так далее. Затем больного приглашает на собеседование, на котором совместно с ним определяется предполагаемый срок голодания. Он зависит от возраста, особенностей заболевания, показателей обследования. Обычный курс голодания 25-30 дней, и лишь в редких случаях 35-40 дней. В общей сложности За весь период голодания больные теряют в весе, как мы уже знаем, в среднем 12-18% от первоначального веса. Итак, решительный шаг сделан. Больной психологически настроился на голодание. Теперь начинается подготовка физическая. Прежде всего... Неприятная процедура очищения кишечника большой дозой горькой соли в обеденные часы. И с этого времени прекращается прием какой-либо пищи, а также применение всех медикаментов. Утро первого дня начинается с очистительной клизмы. Казалось бы, слабительные клизмы должны удалить из желудка и кишечника все отходы. Оказывается, нет. В течение всего периода голодания больному ежедневно ставит клизму и ежедневно она выводит из организма отходы. Это обычно очень удивляет больных. Но мы уже знаем, что с момента наступления спонтанной секреции в организме, перешедшем на эндогенное питание, происходит усвоение собственных ресурсов, и образование калу, подобного первородному калу новорожденных. Следующей процедурой является ванна и массаж. Массаж проводится особой, так называемой давящей, при котором достигается гипермия кожи, особенно в области позвоночника, его грудного и шейного отделов. Помните ли вы описание Пушкиным знаменитых тифлистских бань? где банщик буквально танцует на своем клиенте. Нечто подобное происходит и при давящем массаже. Массаж и ванна или душ окончены, теперь можно и позавтракать. Больной пьет настой шиповника, затем минут 20-30 отдыхает и отправляется на прогулку. В зимнее время он должен быть очень тепло одет, так как в период голодания ощущается повышенная зябкость. На прогулке больные проводят комплекс дыхательных гимнастических упражнений. Прогулка продолжается до 13-14 часов, затем обед. Это тот же отвар шиповника или просто вода, а в некоторых случаях боржоми. Летом, когда жарко, больные обычно и на прогулку берут с собой бутылочку с водой, которая время от времени прикладывается. Всего за день они, как правило, выпивают полтора-два литра воды, хотя количество ее не ограничивается. Через день больные получают физиотерапевтические процедуры по назначению врача, с учетом сопутствующих хронических соматических заболеваний, УВЧ, диатермия, душ-шарко, жемчужные ванны и тому подобное. Все свободное от осна процедур и прогулки время важно занять больных трудотерапией, чтением, настольными играми. Тут уж проявляются индивидуальные склонности Одни с увлечением играют в шахматы, другие читают, рисуют, вышивают. Вечерние часы охотно проводят за телевизором, молодежь танцует. Вечерним чаем служит тот же отвар шиповника. На ночь больные опять пьют, чистят зубы, полоскают горло. Гигиена рта очень важна в период голодания. Спят они по возможности, при максимальной вентиляции, но тепло укрытые. В последние дни голодания, когда зябкость увеличивается, на ночь больным кладут грелки. Такой режим дня соблюдается весь период голодания. И что удивляет людей, незнакомых с проведением нашего лечения, больные не слабеют, не стремятся лежать. Даже наоборот, к концу срока, Они проявляют зачастую большую энергию, чем в начале голодания. Обычно в первые 3-5 дней голодания у пациентов исчезает аппетит, затухают все натуральные пищевые условные рефлексы. Их уже не раздражает запах пищи, звон тарелок. Однако воспоминания о еде остаются постоянно, особенно если больные не отвлекаются от мыслей о пище. И здесь большое значение имеет установка больного на лечение и доверие к лечащему врачу. Помогают врачам, выполняют их назначение медицинские сёстры. Неусыпный надзор, разъяснение, неизменное сочувствие, а иногда просто добрый совет, очень нужны лечащимся у нас. Больные попадают в необычные условия. Им приходится отказаться от такого привычного акта, как прием пищи. Даже таблетки от бессонницы, валериановые капли, лакомство, конфеты, печенье, то есть то, что разрешается в любой больнице, у нас не допускается. Сколько бы врач не объяснял больному подробности метода, могут возникнуть недоумения, недопонимания, дополнительные вопросы. И тут на помощь приходит медсестра. Большое психотерапевтическое значение имеет также контакт больных с теми, кому помогло лечение голоданием, чтение книг по этому вопросу. Клиническими показателями завершения лечебного голодания является возникновение аппетита, и свежего цвета лица, очищение языка от налета, исчезновение неприятного запаха изо рта и почти полное прекращение выделения кала после клизмы. Однако иногда по целому ряду обстоятельств приходится начинать кормить больных раньше появления этих показателей. Но все же результаты лечения остаются положительными. Как бы безболезненно и удачно не протекал процесс голодания, переход к восстановлению всегда воспринимается как одержанная победа, как праздник. Соки, фрукты, необременительная пища после голодания кажутся особенно вкусными. В столовой у нас всегда оживленно весело. Правильность проведения восстановительного периода имеет не меньшее если не большее значение, чем голодание. И тут необходимо постоянное наблюдение врача и хорошо разработанная индивидуальная диетотерапия. Примерная диета восстановительного периода после РДТ. Голодание сроком 20-30 дней, рост 160-180 см, упитанность средняя продукты, количество продуктов по дням в граммах, соки морковный, яблочный, виноградные и другие, первый день 500, второй третий 1000, четвертый пятый 500, шестой седьмой день 600, фрукты тертые четвертый пятый день пятьсот шестой седьмой шестьсот восьмой десятый четыреста пятьдесят одиннадцатый пятнадцатый 375, семьдесят пять шестнадцатый тридцатый пятьсот морковь тёртая четвертый пятый двести пятьдесят шестой седьмой шестьсот восьмой десятый триста 11-15 200. Кефир простокваша. 8-10 300. 11-15 400. 16-30 600. Суп овощной с рисом. 4-5 200. 6-7 400. 8-10 700 одиннадцатый пятнадцатый семьсот шестнадцатый тридцатый семьсот мед шестой седьмой сорок восьмой десятый шестьдесят одиннадцатый пятнадцатый шестьдесят шестнадцатый тридцатый семьдесят пять орехи восьмой десятый семьдесят одиннадцатый пятнадцатый сто шестнадцатый тридцатый сто Хлеб серый, 8, 10 100, 11 15 300, 16 30 400. Винегрет, 6 7 300, 8 10 400, 11 15 400, 16 30 500. Масло растительное восьмой десятый пятнадцать одиннадцатый пятнадцатый пятнадцать шестнадцатый тридцатый тридцать каша с молоком шестой седьмой сто пятьдесят восьмой десятый двести одиннадцатый пятнадцатый двести шестнадцатый тридцатый 200. салат из зелени и сырых овощей Восьмой десятый 400, одиннадцатый пятнадцатый четыреста шестнадцатый тридцатый 400. Масло сливочное. Восьмой десятый 20, одиннадцатый пятнадцатый 20, шестнадцатый тридцатый 20 граммов. Примечание первое. Соки морковный, виноградный, яблочный в первый день употребляется разведенные пополам с водой. Во второй неразбавленные. Четвертый и пятый день фрукты и морковь в протертом виде. На шестой-седьмой день каши размазни, гречневые, пшенные, рисовые, геркулес. Их рекомендуется тщательно и очень долго жевать. Второе. Сок следует пить маленькими глотками, жевать его, смаковать, смешивая со слюной, что очень важно. Третье. Диету с 10 по 30 день можно варьировать в зависимости от наличия продуктов, придерживаясь растительно-молочного питания с максимальным содержанием витаминов и минеральных солей. Четвертое. При отсутствии свежих фруктов и овощей, их можно заменить соответствующим количеством консервированных или сушеных, но при этом жевать их необходимо еще тщательнее. Желательно увеличить прогулки на свежем воздухе. Пятое. Вместо кефира допустимо употреблять любые молочно-кислые продукты. Шестое. Состав винегрета на порцию 500 граммов. Ее делит на две равные части. Картофель вареный 250 граммов. Морковь сырая тертая 100 граммов. Свекла вареная 80 граммов. Капуста сырая 50 граммов. Масло растительное 15 граммов. Лук репчатый – 5 граммов. В винегрет разрешается добавить чайную ложку лимонного сока. В приведенной таблице дана примерная диета восстановительного периода при РДТ. Это общая схема. Однако во многих случаях, в зависимости от характера заболевания, состояния больного, его индивидуальных особенностей, Требуется отойти от схемы. Тут возможны различные варианты. Так, например, при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки часто приходится начинать восстановление не сока, а с жидкого, процеженного, слизистого отвара овсянки, геркулеса или гречки. Постепенно, день за днем, повышая концентрацию и густоту каши. Иногда восстановление можно начинать с сыворотки из-под свежей простокваши. Такая модификация в некоторых случаях бывает показана и больным аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой, экземой, а также при сахарном диабете в зависимости от тяжести заболевания. Употреблять растительное масло, особенно больным гастритом, с повышенной или пониженной кислотностью, а также страдающим язвенным колитом, следует осторожно. Однако почти при всех заболеваниях нужно по возможности придерживаться диеты с максимальным содержанием натуральных растительных продуктов. Животные белки, в том числе молочные, обычно вводятся в рацион со второй недели. Поваренная соль полностью исключается из пищи на весь восстановительный период, так как в это время она может вызвать нарушение обмена и отечность. Совершенно недопустимо также употребление мяса, мясных продуктов, грибов, яиц. И, конечно, абсолютно запрещены алкоголь и курение, крепкий чай и кофе. Следует избегать жареного. Все эти хрустящие корочки коричневого цвета, жареное мясо, рыба, картофель и тому подобное, бывают вкусны, но их очень трудно усвоить и еще труднее выделить. Ведь они своей твердостью напоминают пластмассу. В природе подобных питательных веществ нет. Это изобретение человека эпохи цивилизации. Именно в результате злоупотребления жареным возникает закупорки кровеносных сосудов, капилляров, варикозное расширение вен, а затем и тромбов лебит. Некоторые гурманы настолько привыкают всё зажаривать: каши, яйца, картофель, колбасу и прочее, что уже не могут есть просто пищу. Именно такие люди обычно набирают значительный избыточный вес. Быстро лысеют, страдают от запоров, повышенного или пониженного кровяного давления и других многочисленных расстройств. Но все это вредно в обычных условиях для организма. Вредно в тройне первые месяцы после курса РДТ. Запасайтесь, дорогие читатели, терпением, силой воли, если хотите получить от РДТ только благо. Восстановительный период продолжается столько же, сколько длилось воздержание от пищи. Больным рекомендуется соблюдать растительно-молочную диету с максимальным употреблением сырых овощей и фруктов и в дальнейшем, помимо большого содержания витаминов и минеральных солей, она обеспечивает необходимую для нормальной жизни организма щелочную реакцию крови. Распорядок дня больного в период восстановления остается примерно тем же. Прогулки, физиотерапевтические процедуры, трудотерапия, активный отдых. Только в самые первые дни некоторые больные испытывают слабость, у них появляется неустойчивое настроение, и они проводят большую часть времени в постели. Рассказав о методике проведения лечебного голодания, я познакомил доктора С с нашими клиническими наблюдениями. Они позволяют более четко представить себе картину всего процесса, который может быть условно разделен на шесть стадий. Три стадии голодания и три стадии восстановления.